Салли Хепферс «Моя любимая свекровь». Роман, перевод с английского «Анна Комаринец». Серия «Очаровательная ложь. Тайны моих соседей». Москва, издательство «Эксмо», 2020 год, категория 16+. Аннотация. «Отношения свекрови и невестки – такая же вечная тема, как противостояние отцов и детей». Семейная драма Салли Хепфорс – блистательный микс семейной драмы и экшна. С первой минуты знакомства Диана держала невесту своего сына Люси на расстоянии вытянутой руки. Это было незаметно, но Люси чувствовала, что не пришлась ко двору и изо всех сил пыталась завоевать расположение свекрови, мечтая обрести в ее лице давно умершую мать и доброго друга, и каждый раз натыкалась на холодную стену равнодушия. Так было десять лет назад. Теперь же Диана найдена мертвой в собственном доме. Предсмертная записка гласит, что она устала бороться с раком, но вскрытие обнаружило следы насильственной смерти. Кто и за что мог убить Диану?